Отрывок пятый Именно незначительные решения или поступки чаще всего меняют имеющиеся кардинально. В то время как улучшить имеющееся могут только взвешенные и просчитанные действия. Наверное, именно так пирамида превратилась Великий Актаэдр Из записей последнего жреца Жизнь не стоит на месте. Даже жизнь великого Актаэдра, где никто и никогда не торопится. В мире бессмертных вообще редко случаются перемены, но иногда они случаются. И чаще обычного они приятные. Вот и в один из таких моментов в мире бессмертных была рождена новая богиня. У нее не было отца, и родилась она путем деления силы матери. Аллуна так была названа молодая бессмертная рожденная от высшей исис поступок богини природной красоты никто понять не смог зато все оценили силу новой жительницы великого актаэдра. а луна с самого рождения владела силой любви. Но не стоит путать ее силу с любовью к сладкому или прекрасному. В отличие от матери, Алуна влияла лишь на людей и бессмертных, безошибочно видя это прекрасное чувство в каждом из тех, кто попадался ей на глаза. Лик Алуны не формировался долгие годы, но стоило ей немного освоиться в мире бессмертных, она Выбрала себе образ девушки с головой волчицы. Мать не оценила ее выбор, так как многие посчитали, что образ ее дочери уж слишком смахивал на того, кто прячется за маской шакала и живет под ногами бессмертных и самых достойных. Исис всеми силами уберегала свою дочь от связей с теми, кто жил под ногами, но трезво понимала, что долго это не продлится. На сороковом году своего существования Алуна стала посещать мир людей и дарить любовь, которая в равной степени дарила и радость, и горе людям. Многое молодая Алуна еще не знала, и опыт давался ей очень тяжело, так как не все она могла понять, ведь она никогда не была смертной. А когда настал час выбрать себе защиту и оружие, она вооружилась хлыстом, дарящим бесплодную любовь, считая это самым ужасным, что было в ее арсенале сил. В защиту же Алуна взяла плащ из самой чистой влюбленности, которой ни почем ни боль, ни будущее страдания от разлуки. Ее приняли в пантеоне, и у молодой богини было много друзей и соратников. Многие ходили к ней и просили помочь им найти свою любовь, в чем Алуна всегда старалась помочь. И казалось, что нынешний век пройдет без приключений и зла. Но это оказалось не так. Однажды, когда боги были наименее заняты, плиты пола великого Актаедра вновь содрогнулись. Двери в мир Анубиса отворились, и из дыма и криков показалась Мара, решившая посетить своих родных. Она делала это все реже, потому никто и не удивлялся этому, но мало кто ожидал, что этим заинтересуется Аллуна. «Здравствуй, Мара!» Выйдя в большой зал, поприветствовала молодая богиня свою более старшую предшественницу. «Я видела тебя среди смертных, Но ты никогда не подходила ко мне. Мне это было не нужно, ответила серая владычица забвения, останавливаясь. Твоими делами у меня только прибавилось забот. Я знаю, ты со своим другом часто бываете там, где бываю я. Почему же вы не подходите ко мне? Я повторюсь, нам это не нужно, сказала прохладно Мара, замечая родителей в группе богов. «Я покину тебя, у меня есть дела. Я вижу, что ты влюблена!» Вдруг произнесла Алуна, и только этими словами всколыхнула окружающих богов, которые словно на рынке громко вздохнули. «Это не твоя забота!» — ответила Мара, и маска на ее лице стала гневной. «Ты не права, моя!» Усмехнулась ответственная за любовь. Но любовь твоя бесплодна. Ты не получаешь взаимности. Я могу решить эту проблему. Лишь попроси. Я даже не подумаю этого делать. Резко ответила она и обернулась своим серым плащом, словно готовая к атаке. Не попадайся мне на глаза. На том событие было окончено. Но последствия этой беседы дали свои всходы значительно позже, когда подпольный бог Анубис был вызван на поверхность. Алуна вызвала его, переполненная решимостью разобраться со всеми. Она давно изучила окружающих ее бессмертных. И лишь два бога миновали ее внимание. Тот, кто живет над всеми, и тот, кто живет подо всеми. Анубис появился один. Ни Мары, ни его пса рядом не было. Лишь он дым и крики терзаемых душ. «Я рада нашей встрече, великий Анубис!» Радостно поприветствовала его полуволчица. «Мне много говорили о тебе» и, признаться, я представляла тебя иначе. Для чего ты вызвала меня? Хочешь, чтобы я поругался с твоей матерью?» Глухо поинтересовался подземный бог. «Я хотела узнать тебя, увидеть твою суть и какое в ней место занимает любовь, за которую я в ответе», честно ответила молодая богиня. Но твои доспехи непроницаемы, не мог бы ты их снять ненадолго. — Нет, — коротко ответил Анубис. — Прощай. Бог отвернулся, чтобы спуститься в свои чертоги, но вдруг нечто болезненно ударило его по спине. — Нет! — Закричала со стороны Исис, выбегая и хватая дочь за руку, в которой был ее хлыст. — Что ты наделала, дура? — Мать моя! — серьезно произнесла богиня любви. — Не считай меня маленькой, я понимаю достаточно. Звонкая пощечина матери возвестила на весь октаэдр, что она крайне разочарована в своей дочери, у которой дыхание сперло от такого события. Будучи бессмертной, она не знала ни боли, ни страдания, но рука матери, желающая поставить ее на место, нанесла ей нестерпимые, ни с чем не сравнимые страдания. Алуна Выронила свое оружие и, отступив, схватилась за место удара и заплакала, боясь собственной матери. Исис же не считала себя неправой, ведь она в первую очередь защищает ее, и пусть она даже ее возненавидит, главное, чтобы она была жива. «Тебе не стоило ее бить» произнес глухой голос за спиной полукошки. Исис обернулась и увидела Анубиса рядом с собой. Бог смерти стоял безоружный, с непроницаемой маской на голове. Твоя дочь нужна человечеству, и красота мира всегда будет рядом с ней. Не ссорься с ней, помирись. И ты увидишь, через пару сотен лет, как она расцветет и поумнеет. «Не смей учить меня жизни, Анубис!» Вместо благодарности за совет оскалилась кошка Исис. «Что ты можешь знать о любви и красоте, живущей в темноте в окружении смерти?» — Больше, чем ты можешь себе вообразить, Исис, лишь тьма учит любви к свету, — легко ответил шакал и вновь повернулся спиной. В этот раз никто не рискнул сделать хоть что-то. Когда же темный бог скрылся с поверхности общего зала Октаедра, Исис извинилась перед Алуной, и с того дня была к ней намного более внимательной к ней и ее деятельности. Долгие годы после этого изменений видно не было. Но затем богиня красоты увидела, как же сильно изменилась ее дочь, а Луна после прожитых ста лет стала намного более аккуратной со своими дарами и куда более предприимчивой в работе. Теперь люди, чьи судьбы были предназначены друг другу, имели куда больше шансов на встречу и долгую жизнь вместе, а подростковая влюбленность стала куда более короткой и менее болезненной. Когда же Исис это поняла, она сама поступилась своими принципами и постучала в створы дверей Анубиса на удивление всего Октаедра а когда шакал вышел на поверхность она низко поклонилась и поблагодарила его за давние слова я прошу у тебя прощения если я когда то тебя чем то обидела высказала иси то что давно боле в ее сердце как и остальные я не замечала то что ты так умело прячешь за темной маской я ответственная за красоту Не увидела тебя под шакалией мордой. Прости же меня, брат мой, по силе. Мы изначально были равны, а я забыла об этом. — исис Анубис поднял руку и коснулся щеки кошачьей головы. — Невежество не порог, а простое заблуждение. Не кори себя, ты меня не огорчала. «Все хорошо». «Благодарю тебя», — кивнула полукошка и сама коснулась маски Анубиса. «Если я могу тебе чем-то помочь, просто скажи. Не хочу нести груз совести на душе». «Время для этого еще не пришло, но я не забуду этого предложения». сказав это бог подземного царства скрылся в своих чертогах и на долгие годы все забыли о нем боясь попасть под неведомые чары столь хитрой твари что смогла приручить даже исис сама же богиня красоты долгие годы работала среди смертных как в первые века своего существования она несла красоту в мир На миг даже задумавшись, а что за мир окружает того, кто живет во тьме, насколько там красиво.